приветствие незнакомых людей. Если вы сомневаетесь, надо здороваться или нет, лучше поздоровайтесь. Если вы сомневаетесь в том, знаете ли вы того или иного человека, то лучше вести себя следующим образом. Установите зрительный контакт и сопроводите его улыбкой. Если на ваш взгляд ответили, то можно поздороваться, спросить. Где мы могли с вами встречаться? После ответа последует «меня зовут» и в ответ «меня зовут» начинается разговор. Другой случай, если вы здороваетесь с людьми, которых совершенно не знаете. Вы думаете, так не бывает? Бывает, когда в определенной ситуации между вами возникает временная общность. Вот несколько примеров. Вы заходите в ресторанчик и здороваетесь. Вы заходите в приемную врача и здороваетесь. Вы заходите в учреждение и здороваетесь. Вы заходите в магазинчик, конечно же, именно это вы и делаете. Вы встречаете людей, которые живут с вами в одной гостинице. Разумеется, вы приветствуете их коротким кивком. Вы заходите в лифт, где уже находятся люди, и здороваетесь. Вы заходите в сауну, где уже парятся люди, и здороваетесь с ними. Во всех этих случаях вы приветствуете людей, с которыми вас связывает некая общность. Один ресторан, один врач, одно действие и так далее. Для нашего культурного круга такая общность – достаточная причина, чтобы поздороваться. При этом есть правило, чем меньше помещение, куда вы входите, тем очевиднее, что вам надо поздороваться. Если вы заходите в небольшой цветочный магазин, то наверняка скажете продавщице «добрый день». Заходя же в большой зал ожидания на вокзале или в огромный супермаркет, вы не пророните ни звука.